глава 16 импровизация залог успеха лёха привет голос андрея показался мне усталым ладно бы только это так он еще и позвонил почти в 10 вечера что-то случилось чего так поздно звонишь да нет все нормально прямо в трубку зевнул тот просто на работе завал времени свободного совсем нет у меня тут появилось толковые предложение, которое может оказаться полезным в нашем деле. кстати вопрос с оружием ты уладил можно сказать и так уклончиво ответил я пока что на руках у меня ничего нет, но думаю к концу следующей недели все будет это хорошо «Статью-то хоть потом покажете?» Я только сейчас вспомнил, что мы таки не посвятили капитана в аферу с приобретением оружия. Григорий отмел его предложение как неудачное. «Нет, Андрюха, мы посчитали, что эта задумка со статьей займет кучу времени и ни к чему толковому не приведет. Слишком там много нюансов» учитывать которые мы просто не в состоянии. Но ну и Гриша сам сказал, что подобный номер привлечет ко мне много лишнего внимания, а это нам сейчас точно не нужно. Клык должен считать, что я списан со счетов. В общем, мы с твоим отцом посовещались и решили вопрос по-другому. Можешь меня поздравить, я теперь коллекционер. Чего? «Серьезно?» — удивился Петров. «То есть ты что, представился барыгом как человек, скупающий за деньги оружие и раритет?» «Не, ну оригинально ты придумал». «И что, прокатило? Тебя реально посчитали важной шишкой, у которой есть деньги?» «Думаю, что да». На мгновение повисла пауза. «Хм. Рискну предположить, что, скорее всего, тебя попытаются кинуть. Сразу после того, как проведете сделку, и они получат деньги. Сама по себе идея-то хорошая, но в ней есть большая доля риска. Сам подумай. О тебе, как о человеке со связями, никто не слышал, а ты сразу же вышел на нужных людей. Это само по себе подозрительно». По умолчанию ты уже слишком много знаешь. Отличаешься от других, и они это уже поняли. Если барыги курируются наблюдателями из комитета, им дадут знать, что ты не тот, за кого пытаешься себя выдать. Ну а там, сам понимаешь, какая будет реакция. Так я ж никаких персональных данных на себя и не оставлял. Только телефон. Это, конечно, хорошо, но я не про это. Зачем им лишние уши и глаза? Проще провести сделку, затем забрать обратно стволы. Деньги уже будут у них на руках, поэтому легче всего тебя слить. А тут масса вариантов. Я бы на твоем месте диктовал свои условия и был бы предельно осторожен. Последние несколько дней я думал о том же. Понимаю, поэтому буду предпринимать меры противодействия, действовать хитрее. Я навел справки и совершенно случайно сам вышел на этого Захара Рылова по кличке Студент. Кстати, можешь по своим каналам пробить, надежно он тип или нет. Хорошо, узнаю, но это дело не быстрое. «Ну, недели-то тебе хватит?» «Думаю, да». «Отлично. Что ты хотел мне предложить?» «Точно, совсем из головы вылетело», — вспомнил курсант. «Я тут подумал, что одного огнестрельного оружия нам будет недостаточно. К тому же устраивать перестрелку с диверсантами на АЭС — это само по себе верх глупости». Кто-то вызовет милицию, тут же примчатся люди из комитета. Там нельзя поднимать шум, иначе все дело сорвется. Нужно по максимуму обойтись без крови, если вдруг они захотят нам помешать. Я имею в виду Клыка и его людей, если они вообще рискнут мешаться. Ведь если я тебя правильно понял, процесс будет полностью автономным. Короче, как насчет перцовых баллончиков. — Ты серьезно? — Вполне. — Сам подумай. Они простые в использовании, а эффект от применения просто замечательный. Перцовый спрей гарантированно выводит ослепшего противника из строя, при этом позволяет обойтись без крови и стрельбы. Бьет на метр, а то и полтора. Но использовать его нужно, пользуясь фактором неожиданности. «Хм, а это толковая идея», — согласился я. «Я об этом даже как-то и не подумал». «Только где такой купить? Не думаю, что их вообще можно приобрести за деньги. Ну, если только у форцовщиков, но такой специфический товар явно не в ходу. Никто их толкать не будет». «Верно, в Припяти ты такое точно не купишь». В Москве еще куда ни шло, но, я думаю, это лишнее, и ничего искать не нужно, ведь их можно сделать самому. Я быстро прикинул в голове, что из подручных средств вполне можно собрать несколько экземпляров, причем все необходимое можно купить на рынке. Помню, был у меня знакомый полковник из артиллерии, Так тот утверждал, что если его оставить на обычном хозяйственном рынке, то через пару часов он его взорвет. Просто потому, что все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства продается прямо там. «В принципе, да», — согласился я. «Из баллончика от дезодоранта и перцового раствора». Ничего сложного там нет, главное — найти все необходимое. Ну и иметь прямые руки, которые растут из нужного места. Информацию к сведению принял. Ты когда планируешь приехать?» «Не знаю», — вздохнул Петров. «Группу вязло в серьезном деле, никаких зацепок нет. На меня сверху давит. все таки я опер, а руководитель из меня не очень». Мое дело — за маньяками бегать и зацепки искать, а не за столом сидеть да документы с места на место перекладывать. В общем, не сомневайся, как только появится возможность, я примчусь». На этом мы и закончили наш разговор, а я серьезно задумался над тем, как собрать самодельные перцовые баллончики. Если все получится... Их можно опробовать при встрече со студентом и бледным. Напробую, так сказать. Чую, так просто обмена у нас не получится. Уж больно ушлые эти ребята. На следующее утро я съездил в город и прямо с автовокзала отправился на рынок. Первым делом зашел в автомобильный магазин и приобрел три велосипедные камеры, насос и эпоксидный клей. Затем отправился в хозяйственную часть и отыскал там пару больших упаковок жгучего перца, взял три баллончика с дихлофосом. Также купил две бутылки, одну с водкой, другую с подсолнечным маслом. Со всем этим имуществом я вернулся обратно в копачи, вывалил на кухонный стол и принялся за дело. Отец курсанта отнесся к этой затеи скептически, посчитал эти приготовления излишними. Я так и не смог его убедить, что от них тоже может быть толк. Ну, оно и понятно. В 80-х годах перцовые баллончики как средство самозащиты вообще не пользовались популярностью, и достать их было сложно. «Гриша, где поблизости можно найти дрель?» — поинтересовался я, накидав в голове план действий. — В магазине инструментов где же еще? — Ну нет, слишком дорогое удовольствие ради трех дырок. Может, у соседей попросить? — Сомневаюсь, это все-таки не молоток. Инструмент не для каждого дома. Вот в гаражных кооперативах найти можно. Только зимой это будет проблематично. Да и нет их в поселке. Впрочем, здесь недалеко автотранспортные предприятия есть. Можно там спросить. Первым делом я выпустил весь газ из баллончиков. Пришлось сделать это на улице, иначе бы мы с Гришей разделили судьбу тараканов, которые когда-то уже обитали в этом доме. Затем сгонял на здешнее АТП и все-таки отыскал дрель. Ею оказался настоящий советский дыроверт, таким рельсы можно сверлить. Сложнее всего было подобрать нужное сверло, но я нашел то, что требовалось. Для задумки лучше всего подходило 9 миллиметровое сверло по металлу. Механики-мотористы смотрели на меня удивленными взглядами, некоторые крутили пальцами у виска и смеялись. За пару бутылок водки они без проблем предоставили мне инструмент. Люди искренне не понимали, зачем вообще сверлить днище использованных баллончиков из-под отравы для насекомых. Тем не менее, я все-таки добился своего. Теперь в моем распоряжении было три пустых баллончика с отверстиями нужного диаметра. После я вновь вернулся к Григорию и принялся готовить перцовую смесь. Первую пробную партию начал с небольших доз средней концентрации. Высыпал весь порошок жгучего перца из одной пачки, разбавил его смесью водки с подсолнечным маслом, довел до однородной массы и дал настояться. После обеда всю эту массу я процедил через двойной слой марли, Затем обычным стеклянным шприцем заполнил баллончик примерно на три четверти. После отрезал от шины клапан, аккуратно встаивал его в отверстие и тщательно замазал эпоксидным клеем. После того, как все это дело застыло, я осторожно накачал баллончик насосом. Клей держал. В итоге у меня получился настоящий перцовый баллончик, собственного изготовления. Опробовал. Струя била почти на метр. Естественно, проверять на себе действие перцового спрея я не стал. Вдруг переборщил. К ночи у меня были готовы все три единицы. Два других экземпляра я дополнительно усилил разбавленной лимонной кислотой. «Ну, что тут у тебя?» сонно поинтересовался Гриша, когда я закончил. «Сам посмотри», — устало выдохнул я, откинувшись на диван. «Три эффективных перцовых спрея. Если таким прыснуть в лицо, человек точно потеряет всякое желание сопротивляться, просто потому что эта гадость будет нестерпимо жечь глаза. Помимо перца я туда еще и лимонной кислоты добавил». И ты думаешь, что этого достаточно, чтобы лишить человека зрения? Спросил он, вертя один из них в руках. Не знаю. Хочешь проверить? Журналист усмехнулся. Нет, спасибо. Ладно, допустим, эта штука работает как надо. Как ты хочешь их применить? А вот как раз, когда будем забирать оружие, Проверим в действии. Андрей предупредил, да и у меня самого есть предчувствие, что нас попытаются провести. Не знаю, насколько у них серьезные намерения, но, полагаю, барыги захотят отобрать и деньги, и оружие сразу. Я не удивлюсь, если они там уже план расписали. В любом случае, будем ждать звонка. От Андрея я звонка так и не дождался. В итоге, что за фрукт этот рылов, мы так и не узнали. Сам студент позвонил мне только через 10 дней. Было 5 марта. ⁇ Алло, сержант, это ты? ⁇ из трубки раздался знакомый голос. Угадал, отозвался я. Ну что там по моему вопросу? Нашли необходимое, или звони, чтобы огорчить? Обижаешь, сержант. Голос Урылова обиженным не был, а даже как раз наоборот. Два парика в отличном состоянии, с ним тройной комплект. Еще один валет, к нему только двадцатка. Ну и лично от меня подарок тебе, но это при встрече. Чего это ты такой щедрый студент? Без всяких эмоций произнес я. Сегодня праздник, что ли? Ну так, щедрому клиенту щедрые подарки, отозвался тот. Я ж ведь как? Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Вдруг что еще понадобится? Известный психологический прием. Втереться в доверие, замылить подозрения. Вроде как клиент после таких слов теряет бдительность, раз барыга сам неожиданные подгоны делает. Вот оно и первое доказательство. Меня реально хотят развести, развеять сомнения. Ну что же, я окончательно убедился, что по-честному ребята работать не хотят. Да, в 90-х такое дерьмо будет везде и всюду. «Когда рассчитаемся?» — спокойным голосом спросил я, никак не реагируя на его подгоны. «Да хоть завтра». «Где? На том же месте? В шестнадцатиэтажке?» «Нет. Слишком людное место. Я ж правильно понимаю, ты захочешь проверить товар в действии, ну, чтобы убедиться в качестве». «Не исключено». Мысленно я уже накидал в голове примерный процесс обмена. Скорее всего, они выберут какую-нибудь глухую точку на окраине Припяти, где не бывает посторонний глаз. Приедут на машине, там же будет происходить и сам обмен. А вот как только я выйду из их машины, тут-то все и случится. «Тогда предлагаю следующее», — продолжил Рылов. На окраине города есть завод Юпитер. Если съехать с заводской улицы и углубившись проехать мимо семиэтажного здания, то метров через 400 будет открытая и просторная площадка. Людей там не бывает. — Как скажешь? — Сколько с меня? — Ну, 300 ты уже оставил, значит, готовь еще 900 и по рукам. — А немного? Хитро поинтересовался я. «Нормально», — весело хмыкнул Рылов. «Ты ж сам говорил, что деньги не проблема. Вот я и подобрал лучшее, все проверенное. А что касается времени, в час дня устроит?» «Пойдет. Значит, завтра за Юпитером в час дня, так?» «Ну да. Тогда до встречи». Я положил трубку обратно на аппарат. Присел на диван, судорожно выдохнул. Значит, будем импровизировать. Разные мысли крутились в голове. Неожиданно я вспомнил популярный в 90-х годах фильм «Брат 2» с Сергеем Бодровым в главной роли. Как ловко Данила Багров тогда рожился оружием, постреляв черных отморозков. Конечно, в фильме много пафоса, и в реальности такое вряд ли было бы возможно. Впрочем, почему нет? Именно за счет смелой импровизации Данила и добился успеха. Я намеревался повторить что-то подобное, правда, без трупов и лишней крови. Денег у нас было только 700. Гадалки не ходи, студент явно загнул цену. Не стоили два парабеллама и один вальтер с боезапасом аж 1200 рублей. Как бы для криминального мира деньги, может, и небольшие, однако для любого среднестатистического советского гражданина, зарабатывающего на жизнь честным трудом, это была довольно солидная сумма, и вываливать ее просто так я не собирался. Что будем делать? Поедем на место встречи, кивнул я. Попробую поторговаться. Посмотрим, что они вообще задумали. Ну а если не выйдет, тогда что? Я пока не знаю. В подобной ситуации еще не попадал. Как думаешь, сколько их будет? А сколько было в подвале, когда ты пришел, наморщив лоб, уточнил журналист. Только двое. — Значит, на передаче будет вдвое больше. — А ты откуда знаешь? — удивился я, вновь посмотрев на Гришу внимательным взглядом. — Ну, я в разные истории влипал, — коротко ответил тот, затем поднялся и ушел на кухню. Чем-то погремел там и притащил бутылку коньяка и два стакана. — Выпить не хочешь? — Могу рассказать пару интересных случаев. Я смотрю, ты Андрею вообще мало чего рассказывал. — А зачем ему знать? — тихо спросил Григорий. — Я не горжусь тем, в какое дерьмо доводилось вляпываться. Наоборот, о таком не каждому и говорить-то можно. Молча кивнув, я взглянул на часы. Половина третьего. Никаких серьезных дел на сегодня у меня больше не было. В общем, опуская подробности, скажу, что болтали мы долго, а истории было рассказано не один десяток. Признаюсь, многое меня удивило. Я и так подозревал, что прошлое у Григория было насыщенным, но чтобы настолько... Получалось, что журналист журналисту рознь. По словам Гриши, у него случались ситуации, что в одной руке у него была авторучка, а другой он зажимал пробитую артерию истекающего кровью хорошо знакомого ему человека. Человека, который несколько минут назад сам желал смерти Гриши, а теперь его нужно было вытаскивать с того света. В общем, я в который раз убедился в том, что отец курсанта тёртый калач, хотя с виду такого о нем не скажешь. На следующее утро я начал готовиться к мероприятию. Переоделся в удобную одежду, в нагрудный карман пальто сунул трофейный макаров. Это так, на самый крайний случай. Проверил деньги, пересчитал и разложил по пачкам. Сложил их в рюкзак. Туда же сунул пару баллончиков на случай, если один из них не сработает. Своей машины у нас не было, а красть чужой автомобиль было чревато дополнительными проблемами. Поэтому, обмозговав процесс, я созвонился с Женькой Филатовым и попросил его отвезти нас по нужному адресу, не доезжая до места встречи. Я рассчитывал все провернуть так, чтобы барыги Вообще не видели его автомобиля. Ну, зачем его во все это впутывать? Чтобы потом эти уроды нашли его и начали мстить. В 11.40 Женя забрал нас из Копачей и повез к территории завода. Я предупредил его, чтобы он встал где-нибудь на стоянке у контрольно-пропускного пункта Юпитера. Вкратце рассказал ему, что мы якобы встречаемся с не очень надежными форцовщиками, хотим купить у них большую партию джинсов. Женьку это насмешило. — Лёха, ты ведь совсем не торгаш, — рассмеялся он. — Чего ты за это дело вообще схватился? — Денег хочется, вот и схватился, — отмахнулся я, затем добавил. — Мне, Ёльке, еще кольцо покупать вообще-то. «Свадьба, семья. Сколько ж можно на шее у родителей сидеть?» а -а -а", подхватил Филатов, — «это правильно. Давно пора. Вот мы с Катюхой...» Он всю дорогу рассказывал про свою недавно начавшуюся семейную жизнь, но я не слушал. Все мои мысли были сосредоточены вокруг нашей сделки с барыгами. Кстати, журналиста я ему представил как близкого друга отца. На место мы приехали в 12.22. Оставили Женьку в машине, а сами пешком отправились вниз к назначенному месту встречи. Дорога была грунтовой частично занесённая снегом. Благо идти нужно было недалеко, всего-то около 800 метров. Студент или ошибся? полагая, что расстояние не превышает 400 метров, или сказал так намеренно. Оказалось, они уже ждали меня на месте. Я взглянул на часы без 10 час. Надо же, какая пунктуальность. С чего бы это? Была всего одна машина, бордовая ВАЗ-2104. Я как минимум ожидал «Волгу» или что-то вроде того, а тут какая-то замызганная четверка. Не солидно как-то. Впрочем, для того, чтобы не привлекать внимание, самое то. При нашем приближении задняя дверь открылась, и оттуда вылез Валера. Он был одет в зимнюю кожную куртку, джинсы и ботинки. Шапки на голове не было. Бледный в недоумении уставился на Гришу. Барыга явно не ожидал, что клиент прибудет не один. Я тут же дал знак журналисту, и тот немного отстал. «Привет, сержант!» — с некоторым подозрением в голосе поприветствовал барыга и тут же кивнул на моего спутника. «Это кто с тобой? Не мент, случайно?» Я лишь обернулся Григорию, затем вновь посмотрел на Валеру. А какая разница? Он нам не помешает. Честно говоря, журналист сам захотел меня сопровождать, хотя никакой необходимости в этом не было. Оружия у него при себе не было, но по нашему предварительному плану роль у него все-таки была. Валера помедлил, задумчиво кивнул и распахнул дверь, приглашая меня в машину. «Холодно что-то. Лучше в тепле», — пояснил он. Погода действительно стремительно портилась. Повалил сухой снег, завыл ветер. Приостановившись, я снял с плеча рюкзак. Внутренне я приготовился, хотя все-таки нервничал. Осознание того, что вот-вот начнется — Ни на шутку нервировала. В четверке сидела трое. Водитель, его я не знал. Сам студент сидел на переднем сиденье, рядом с водителем, но и бледный сел рядом, захлопнув за собой дверь. «Рад тебя видеть, сержант», — поприветствовал Захар, обернувшись ко мне. «Морда мне его сразу не понравилось На ней застыла какая-то коварная полуулыбка. «Взаимно. Ну что, где подарки?» «Вот, все с собой». Студент показал мне кожаную сумку, лежащую у него на коленях. Растегнул молнию, неторопливо извлек оттуда парабеллум и протянул мне рукояткой вперед. «Держи». Приняв огнестрел немецкого производства, я придирчиво его осмотрел. Конечно, я далеко не специалист по оружию, но кое-что все же понимал. Визуально докопаться было недочего. Вид у пистолета был такой, будто его только что с завода доставили. Кончиками пальцев ощутил, что ствол покрывала маслянистая смазка. Понятное дело, Над стволом основательно поработали, чтобы придать ему товарный вид. Я быстро осмотрел оружие, проверил состояние механизмов. Отщелкнул магазин, пусто, патронов внутри не было. Отлично, я отдал оружие бледному. Тот тут же убрал его с глаз. Вот второй. Барыга протянул мне второй образец, тоже парабелом И здесь внешнее состояние оружия было на высоте. Такой даже проверять бессмысленно. Но, конечно же, я это сделаю позже. Нужно держать уровень, проверить его работоспособность. Просто дорогая игрушка в смазке мне ни к чему. — Беру. — Где Вальтер? — спросил я. Студент вытащил третий ствол, также передал его мне. Но что тут сказать? Состояние оружия, которому было уже лет сорок, а то и больше, было превосходным. Деньги-то принес! хмыкнул Рылов. Конечно, как же без денег-то, усмехнулся я. А, ты, кажется, еще что-то про подарок говорил? Точно! Совсем забыл. Захар снова полез в сумку и достал оттуда небольшой потертый футляр, протянул его мне. Даже через крышку я увидел, что это были советские командирские часы, про которые я интересовался изначально. Сорокового года полностью рабочие еще и нас переживут. «Ух <музыка> ты!» Демонстративно восхитился я, наклоняясь вперед, чтобы рассмотреть их ближе. Одновременно краем глаза я заметил, что у водителя в руке зажат ствол пистолета. Он как бы случайно положил руку себе на колени, прикрыв шапкой. Про себя, с сожалением, отметил, что хэппи-энда в сделке не предвидится. Помедлив, я принял подарок. Глядя на все рассеянным зрением, я фиксировал происходящее. Вот Валера, сидя рядом со мной, зачем-то полез в карман. Водитель пока никак себя не выдавал, хотя руку переместил левее. И только лишь студент, самодовольный ухмылкой, продолжал таращиться на меня, что-то рассказывая. «Проверим в действии». «Обязательно. Только сначала давай финансовый вопрос уладим», — кивнул Захар. «Ну что, с тебя тысяча сто?» — вдруг выдал он, закрывая всю сумму. Я слегка удивился. Барыга это дело приметил и нагло посмотрел мне в глаза, выдавил кривую улыбку. «Вот оно. Началось». «Разве мы не на 900 договаривались?» — напомнил я, посмотрев на свой рюкзак. «Так то вчера было», — хмыкнул Рылов. «Я добавил в общую сумму стоимость хранения и транспортировки. Думаешь, все просто так?» «Интересный расчет», — спокойно ответил я, — «но так не пойдет». «Что не пойдет?» — подал голос бледный Валера. Я заметил, что на виске вздулась жилка. Нервничал Гад, хотя старался не подавать виду. Ты что, не хочешь платить? Кинуть нас решил. Э, сержант, нехорошо. Мы тебе эти стволы с самого Житомира сюда тащили, нахмурился студент. Людей озадачивали. Думаешь, так просто их раздобыть? «Слушай, ты вроде сам говорил, что деньги не проблема. Ты чего буровишь тут?» «Нехорошо переобуваться на бегу», — хмыкнул я, изобразив неуверенность. Они потихоньку давили со всех сторон, загоняя меня в невыгодную позицию, однако я это заранее предвидел, а потому вел себя спокойно и сдержанно. «А, я понял». Ты второго с собой притащил, потому что одному страшно было, вдруг рассмеялся Валера. Сдается мне, что никакой ты не коллекционер. Бабки-то хоть есть, или ты сюда пустым явился. Знаешь что, паря, давай-ка деньги, или мы тебя на ремни порежем? Водитель развернулся и направил на меня пистолет. Одного вида хватило, чтобы понять, что это простой пугач. Реагировать я не стал, играя свою роль дальше. Но! — Но! рявкнул Валера, толкнув меня в плечо. — С тебя еще сотня замедлительность. Тут я старательно симулировал испуг, прижался к краю сиденья, быстро и часто закивал головой, сделал ряд неуверенных жестов, подтянул к себе рюкзак. Валера и студент рассмеялись. Я расстегнул молнию, принялся искать деньги. Краем глаза увидел, что водила отвлекся и опустил ствол, при этом он держал его небрежно. «Кажется, сработало. Меня приняли за перепугавшегося дурачка. Сами расслабились. Вот и отлично». Медленно начал вытаскивать деньги. Сначала одну пачку, потом вторую, третью. Мы с Григорием намеренно распихали их по разным стопкам, чтобы создать видимость объема. «Дай сюда!» — Валера нетерпеливо вырвал у меня сразу три пачки, швырнул одну рылову. Тот ловко поймал, помахал ею в воздухе. Все три ствола, которые я собирался приобрести, лежали между ног у бледного. Незаряженные, они были полностью бесполезны. Но ведь у меня при себе имеется трофей от Петра, который ждет нужного момента. Под видом того, что я собираюсь достать очередную пачку купюр, я нагнулся еще ниже. «Темно тут у вас», — пробормотал я, прищурившись. Затем быстро выпрямился, держа в руке полностью готовый к использованию перцовый баллончик. Пока барыги не сообразили, что именно у меня в руках, я быстро выпустил первую струю в морду повернувшегося ко мне водилы. Тот истошно взвыл, схватился за лицо ладонями, задергался, выронил пугач. За долю секунды я воспользовался баллончиком еще раз. Морду Захара перекосила. Вторая струя, уже плотнее, чем первая, попала точно ему в глаза. Студент взвыл, словно раненый гипопотам Из глаз брызнули слезы. Куда тут радоваться легким деньгам, что они решили отжать у молодого, прикинувшегося коллекционером? Валера, не поняв, что произошло, остолбенел. Поверив в себя, схватился за нож. Именно его он доставал из кармана. И вдруг увидел нацеленный ему в лоб ствол Макарова. Причем мой пистолет был вовсе не пугач, а полностью боевой экземпляр. «Вышел наружу!» — рявкнул я. Тот не шелохнулся, с ужасом глядя на пистолет. «Повторять не буду!» Трясясь от страха, он смотрел на корчившихся от боли студента и водителя. Пытался что-то сказать, но при этом сильно заикался. Оба пострадавших от перцовки выли так, будто их серной кислотой облили. Ругались, выкрикивали проклятия. Слезы ручьем текли из их глаз, морды красные. Пришлось ткнуть рукоятки в лоб бледному, чтобы тот думал быстрее. Валера охнул, выронил нож и тут же потянулся к двери. Та распахнулась, барыга чуть не вывалился наружу. Все три немецких пистолета упали на резиновый коврик на полу. Вытащи, водилу из машины, приказал я Валерия, продолжая целиться в него из ПМ. Подоспел Григорий. Он тут же распахнул пассажирскую дверь, ухватил за ворот барахтающегося Захара и выволок его наружу. На землю упал еще один нож. «Сука!» — с этим литературным выражением он пнул барыгу в бок. «Еще раз вас где-нибудь увижу! Языки вырву!» — крикнул я напоследок. Гриша ловко плюхнулся на место водителя, завел двигатель. Машина рванула вперед, буксоя по снегу. Развернувшись, мы направились к видневшемуся вдалеке семиэтажному зданию Юпитера, где нас ждал Женька.